через богопротивную теми деньгами симонию, по изволению единого патриарха, без прочих архиереев избрания, во епископа с наименованием Токма Запустелый и не имущий в себе ни архиерейского престола, ни обитающих христиан Мелитинской епархии, двумя Токма-епископами произведен. Далее идут ссылки на каноны. Оказывается, что Милес и не Милес, и не епископ, и, может быть, даже не Анатолий. Таких будто бы иностранцев в России тогда водилось много. Знаменитый прозаик Фёдор Эмин, вероятно, из таких же. Правда, и Эмин не выдавал себя за епископа. Но далее идут в Синодском донесении вещи изумительные. Был вызван Анатолий в правительствующий Сенат Анатолий имел здесь некоторые секретные высказывания, касающиеся высших интересов, и был Сенатом отпущен. Как же в 1758 году он и Анатолий от Сената за границу отпущен, то по необычайному своему волетельству, прибыв в апреле месяца 1759 года в Запорожскую сечь, и там по принятии его и по сделании ему запорожцами архиерейского облачения, без всякого от бывшей духовной власти дозволения, дерзнул самовольно Акибы местный и правильный архиерей в тамошней церкви архиерейское служение священно действовать, со исключением при том из возглашения настоящего епархиального архиерея киевского митрополита. А вместо его о употреблении своего имени и после того и пришельцев из-за границы бродят, якоже и сам, чернецов к священнослужению допускал. И вели себя эти чернецы в сечи буйно, и в царские дни молебнов они не служили. Дело они вели как будто на отделение сечи от России». Получив такие известия, решил и Сенат, что пребывание Анатолия в Сечи бесполезно и даже вредительно, и вызвал Мелеса в Санкт-Петербург с представлением его на волю духовного начальства. В столицу Мелес явился под арестом и здесь был допрошен при Синоде со снятием с него архиерейского облачения. Оказалось, что вел Анатолий с правительством российским переговоры о выводе в Россию албанцев и греков. Но правительство на это не пошло, опасаясь войны с атаманской портой. А в Запорожской Сечи задержался Анатолий, по его словам, случайно. Синод, добравшись до него, не был милостив. Решено было послать Мелеса в Троицкий Кандинский монастырь в Сибири. Монастырские тюрьмы были самые страшные. Везли Мелеса через Тобольск. Тобольский митрополит Павел доносил Синоду. Дорогою Анатолий, не повинуясь святейшего правительствующего Синода, решительному о нем определению, неправильно архиереем себя разглашал и народ благословлял, и к побегу своему способу искал, и прочие непристойные речи употреблял, и в караульного капрала Зачинимое ему в том запрещение, нож бросил. Не пропал Анатолий в Сибири. При восшествии на престол Екатерины последовало именное распоряжение вернуть бывшего архиерея в Россию и поместить его в какой-нибудь монастырь с надлежащим пропитанием. Синод по велению выполнил. Анатолий был отправлен в Макарьевский Желтоводский монастырь как простой монах, но на тройную братскую порцию. В 1767 году Анатолий по повелению императрицы был включён в число штатных монахов Макариевского монастыря. Скорее, однако, у Анатолия начались несогласия с архимандритом. Анатолий из монастыря бежал. Всюду были сообщены его приметы. Онный монах Анатолий, ростом не малый, глаза чёрные, волосы на голове чёрные же, с проседью, на левом виске блист волос шрам, лицом бел, борода чёрная, продолговатая, коричневаст. Говорит по малороссийски и сверх того по-гречески и по-латыни. Между тем Анатолий пришёл в Москву и в ночь на 25 декабря явился в тамышней синодальной конторе хлопотать о том, чтобы его не посылали вновь в макаревский монастырь.